Глава 4. Завершение сделки Гиперпрыжок прошел нормально. Более того, в системе, где они появились, не было никаких кораблей. Даже подозрительных сигналов Марго не смогла засечь. Кажется, ВКС в коем-то веке решили сыграть честно. Во всяком случае, Рика только-только об этом подумал, как Хроняко повернулся к нему и приказал. Давай проверь того техника, которого они нам подкинули. Думаешь, мог поддохнуть во время прыжка? Ну да, какой-то он хиленький. Рика поднялся и пошел к выходу с мостика, и вдруг его догнала подсказка Хороняки. «Ушку не забудь, и будь осторожней. Рика лишь мыкнул. Техник был чудушным пареньком, который попал на ракот практически сразу после того, как отсюда выперли четверых вертухаев. Но вид техник был совершенно безобидный. Однако Хроняка явно его опасался. Рика, совершенно не чувствовавший опасности, тем не менее решил не красоваться, показывая свое бесстрашие. В конце концов, Хроняка прожил долгую, опасную жизнь и многое повидал. Иногда все же стоит довериться его опыту. К счастью, в этот раз опасения охроняки были напрасными. Техник так и остался сидеть в своей каюте, куда его заперли сразу по прибытии. И вроде он никуда оттуда уходить не собирался, валялся на лежанке и спал. Но или делал вид, что спит. Проверять так это или нет Рика не стал. Если спит, и ладно. Если же прикидывается, тем более лезть не стоит, ведь зачем-то ему нужно было прикидываться. Собственно, хоть Рика и хорохорился, однако техника на самом деле он тоже опасался. В первый раз, увидев его, Рика тут же выдал, что такого с можно перебить. На что тут же получил ответ от хороняки. «Вот такие обычно, как ты, и дохнут первыми. Решил, что перед тобой какой-то полуживой доходяга. Расслабился и получил по самой неболой. О чем это ты? Ты думаешь, крутой спецназер выглядит, как горилла, два метра ростом, косая сажень в плечах, рожа, как у бульдога? Ну кого-то нет. Как раз самые опасные выглядят неказисто, неприметно. Более того, они обожают прятаться зомбалами, вроде того, что я сейчас описал. Все ждут подвоха как раз от здоровяков, а на деле всех положат этот дохляк. Уж поверь мне, я знаю, о чем говорю. «Откуда?» — заинтересовалась Либерти. «Да, мне тоже очень любопытно это узнать». А еще больше мне стало интересно, чего ты так взорвался и стал нагибать ВКС. Просто знаю, что они себе думают, как себя ведут и как будут вести в дальнейшем, если пойти им на уступки. Так откуда? Скажем так, когда-то я был в рядах ВКС. Я так понимаю, не рядовым? Нет, не рядовым. И поэтому отлично знаю, как ВКС действует, что в головах офицеров. «Если бы начали соглашаться на их условия, они бы продолжили гнуть свою линию. В конце концов, никуда бы улететь они нам не дали. Сидели бы мы на какой-нибудь их станции в качестве лабораторных крыс». «Может, и так. Сначала не позволили улететь, потом им дай смотреть бороду». «Вот-вот. А далее отдайте им Йоджина. Затем и всех остальных захотят проверить. И понеслось». Ну откуда ты знал как их нужно отфутболить как вообще знал что твой шантаж прокатит ну их отфутболивать невелика наука а вот дальше честно говоря просто достали они а я психанул тот напыщенный индюк был прав прыгнули бы мы в соседнюю систему и все взяли бы нас тепленькими если бы не Рика». кстати либерти резко повернулась к крика на кой черт ты скопировал себе все те данные Говорил ведь, передать ВКС. И как, передал? Ты понимаешь, что они нас всех положили бы и... Уймись. Как и зачем это сделал Рика, уже неважно. Главное, благодаря этому мы смогли свалить. А за нами не гонятся. Ага, гляди. Уверена, что хвост будет. Как только убедятся, что данные уничтожены, и с Южина всё в порядке, отстанут. А, ну окей, если ты так говоришь». «Все так и будет, поверь». «Слушай, а Борода тоже с тобой где-то служил? Он говорил, что тоже был в АКС». «Ну, не совсем так. Я вообще-то не из флотских, а из десантура». «А Борода флотский?» «Можно и так сказать. Хватит трындеть, пора валить из этой системы». «Если Хроняка надеялся от этой темы уйти...» у него ничего не получилось сейчас когда рика проверил техника он вернулся на мостик и сразу в лоб спросил но ты так и не сказал где служил юджин а чего ты взял что я в курсе да ладно в жизни не поверю что ты этого не знаешь и кстати почему ты ушел из вкс возраст подошел надоело все до чертиков в вот этой ушел я слышала другое твоя проблема Хороняк отвернулся и сделал вид, что занят показаниями сканеров. «И что ты слышала?» Либерти ничего не ответила, зато показала, пощелкала себя пальцами по горлу характерным жестом. «За пьянство, значит, Хороняку попросили». «Что ж, вполне может быть. Важно ли это?» Рика решил, что нет. Несколько минут на мостике была полная тишина, которую снова-таки нарушил Рика. «Нет, Хороняка, ты все таки скажи, кем был Юджин?» «Ты не отстанешь, да?» Ня. «Из флотских он был. Молодой и перспективный офицер, под началом которого был боевой фрегат». «Ого!» <свят> «Ага». Ему пророчили карьеру, высокие должности и кресло. «И знаешь, верю, что все так и могло быть. В конце концов, его семья была далеко не бедной». Отец имел влияние в определенных кругах и на первых порах вполне мог бы помочь сыну. Кто знает, может, Борода стал бы адмиралом со временем. Или даже ворвался бы в политике. Как-то тяжело представляется. И тем не менее. Слушай, а чего же он все это бросил? Вляпался в историю? У -у -у, можно сказать и так. А поподробней? Нет, это не ко мне. Спроси у него сама. «Обязательно спрошу. Мне до жути любопытно. Каким дурачком надо быть, чтобы профукать такое будущее? Он куда-то вляпался? Что-то натворил?» «Да, натворил!» На мостике появилась Марго. «И что же?» «Со мной познакомился». Либерти и Рика с удивлением уставились на Марго. Хороняка же сделал вид, что чем-то очень занят. «Это как?» «Вот так». Его положение обязывало найти девушку из своего круга, ну а я, я ему просто не подходила по статусу. И он на все плюнул, все бросил ради тебя? Да. Я не думала, что он так поступит, а он взял и сделал. Ушел из флота, поссорился с родными. И что же вы сделали? Поженились? Но все-таки разошлись. Почему? Мы были молодыми и глупыми, не понимали, что нас ждет и с чем нам придется столкнуться. Я мечтал о шикарной жизни в каком-нибудь золотом мире, а Юджин бредил космосом. Лишившись корабля, он словно бы ног лишился. И что случилось дальше? Дальше начались ссоры, скандалы. Юджин стал старателем, связался с одним типом и... В общем, сейчас я понимаю, что его жажда космоса была тесно связана с желанием угодить мне. Он пытался добыть денег, сделать так, чтобы у меня все было, но... Я... Мне его не хватало. Меня не устраивала жизнь домохозяйки, ждущей мужа с работы, да и Юджин. В погоне за деньгами он ввязался в откровенно мутные дела. В конце концов его поймали, он получил срок. Ну, а я просто всего этого не выдержала. На мостике воцарилась тишина. Каждый думал о своем. Он сейчас в таком состоянии из-за меня. Ты-то тут при чем? Это я потянул нас всех на лопас А я предложила лететь к той треклятой станции. Добавила Либерти. «Господи, как бы я хотела вернуть все обратно!» Маргоня выдержала и закрыла лицо руками. Плечи ее вздрогнули. «Он... он умрет и тогда...» «Нет, он не умрет. Мы доставим его в клон-центр, и там ему помогут. Не нужно хоронить его раньше времени. И вообще, не время сейчас жалеть себя или его. Ему нужна помощь, твоя помощь и поддержка». «Да, да, ты прав». Сейчас не время раскисать. Вот, правильно. Так, господа, а куда будем лететь? Ближайшая обитаемая планета в двух прыжках отсюда. И туда... Туда не летим. Почему? Там наверняка нас уже ждут. Летим чуть дальше, пусть ВКС потеряет след. Их техник, стоит нам спуститься, тут же сообщит, где мы находимся. Он проверит, что я удалил данные и отвалит. Мы же сделаем вид, что улетели, а на деле... «Затаимся? ВКС, конечно, пойму, что мы не сбежали, но далеко не сразу». «Ага», — согласно кивнула Либерти, указала в точку на галактической карте. «Вот как раз отличное место, чтобы все это провернуть. Планета Каракас. Она из свободных, и в ней ВКС. Просто так получить данные космопорта у ВКС не выйдет». «Значит, туда и полетим». — Так, Рика, дай пожрать нашему гостю и не забудь пилюльку. — Пилюльку? — Не переживай, это для нашей же безопасности. — Надеюсь, вы его убить не задумали? У нас же ВКС... — Нет, нет, не беспокойся. Я не настолько дурак. Каракас был просто великолепным. Рика едва только аппарель ушла вниз, зажмурился от ярких солнечных лучей. Ну или как тут местное Солнце называют. Когда он немного привык к яркому дневному свету этой планеты, открыл глаза. Первое, что увидел, был лес. Космопорт находился на возвышенности, и из крайней платформы, на которую сел Ракот, открывался поистине великолепный вид. Огромное зеленое море находилось в движении. Ветер качал листья и ветки, макушки деревьев. Отчего казалось, что это волны. Яркая зелень радовала глаз, но еще больше радовали настоящие морские волны, виднеющиеся вдалеке. Хоть Каракас не был курортной планеты, его природа, стоит признать, была просто великолепной. Любоваться ею можно было часами. «Хватит спать! Поехали!» Прикрикнул на реках Роняка, и тут, похватившись, сбежал по трапу, принялся махать руками, руководить съездом проходца в грузовом отсеке которого находилась криокамера с Юджином. Съехав с реле, Хроняк посигналил, а Марго, сидящая на пассажирском сиденье, помахала Рика рукой. Ну что же, оставалось надеяться, что они доедут до клон-центра без приключений, и там о Юджине позаботятся. Но ну, что касается Рика, ему предстояло закончить дело с ВКС, удалить данные из своей памяти, а затем позволить технику в этом убедиться. Вернувшись на борт ракота, он дошел до каюты и разблокировал ее. Техник уже не спал, едва услышав, как открывается дверь, он сел на лежанке и уставился на Рика. Прибыли уже? Да. Отлично. Я, конечно, мечтал пару дней отдохнуть от службы и банально выспаться, однако сидеть заперти тоже порядком надоело. Ну, сейчас сделаем дело и оба будем свободны». Кто свободен, а кто нет? Вздохнул техника, Рика напрягся. В каком смысле? Ну, вы это можете и свободно, а мне нужно идти в местное представительство, объясняться и ждать, пока меня вернут на мидас. А что тут плохого? Да то, что местные наверняка нагрузят работой, чтобы самим ничего не делать. И на кой черт мне все это? Эх, везенье у меня такое видно. А, ну тогда да, нехорошо. Но... Рика вдруг стало жутко неудобно перед этим парнем, немногим старшего самого. «Слушай, а как насчет того, чтобы закончить наши дела в каком-нибудь приличном месте?» «В смысле?» «Ну, в кафешке приличной. Я удалю данные, ты проверишь. А еще поедим нормальную еду, а не сухпайок с сраной». «Хо, я только за, особенно если ты платишь. Я уж, прости, на миле». «Да не вопрос. Пошли». Поесть нормальную еду — это же мечта. Хотя, скажу честно, у вас на корабле жрачка тоже вполне ничего. Ну да. Хмыкнул Рика и усмехнулся, но так, чтобы техник этого не заметил. В выходе из космопорта Рика сразу же поймал такси. Точнее, оно само подкатило, увидев потенциальных пассажиров. «Куда вам? Тут у вас где-то кафешка есть? На волне. Знаешь такое? «Хо, конечно знаю. Дядька мой там всем заправляет. Мигом дам чё». «Отлично!» — таксист не соврал. Лететь пришлось всего 15 минут. Однако нельзя сказать, что полет был скучным. Рик во все глаза глядел на открывающиеся пейзажи. Каракас вроде колонизировали достаточно давно, однако превратить в один сплошной город планету не успели. Более того, пока что Рика даже не увидел небоскребов, высотных домов. Всюду лишь частные дома или небольшие двух трехэтажные По опыту Рика знал, что в таких находятся квартиры-студии. Интересно, это какой-то спальный район или же подобная застройка на всей планете? Нет, наверняка должны быть всякие промышленные зоны, деловые и коммерческие районы. Кафе, в которое их привёз таксист, находилось прямо на берегу моря. Здесь не было открытых веранд, привычных столиков. Вокруг кафе стояли невысокие строения, что-то вроде беседок. Они были закрыты затеняющей сеткой, причем настолько мелкой, что разглядеть, кто сидит в беседках и есть ли там вообще хоть кто-то, было довольно сложно. Рика направился к одной из беседок. Войдя внутрь, он обнаружил стол, удобные мягкие стулья и диванчик. Учившись, Рика открыл интерактивное меню и сделал заказ. Место это ему очень понравилось, несмотря на обстоятельства, из-за которых он тут оказался. Рика поднялся и отодвинул сетку. Теперь легкий бриз мог гулять по беседке, а сидящие внутри могли любоваться волнами, накатывающими на берег. Ну что, пока жрачку ждем, займемся делом? – спросил техник, испортив Рика всю идиллию. Да, давай. Рика кивнул и взял протянутый ему техником нейрошнур, подключил один его конец в разъем на шее, второй конец кабеля техник подключил к себе. Так, где искать? Смотри по дате скачивания. Там нет ничего ближе или позже. Ага, вижу. Ого, объем-то приличный. Ну так, проверь, что данные именно те, которые надо. Момент. Да, это то, что надо. Ну все, тогда удаляю. Давай. Так, вижу. Ага. Порядок, чисто. Сейчас еще проверю буфер и свалку. Чисто. Ну все, дело сделано. Значит, мы оба свободны. Не совсем. Буркнул техник, и лицо его мгновенно изменилось, стало серьезным, приветливая улыбка слетела. Теперь он уже не был похож на веселого простака, которым был буквально несколько минут назад. Под столом что-то тихо щелкнуло. Рика сразу догадался, что это был предохранитель на пистолете. Не дергайся и спокойно жди. — Чего ждать? — Патруля ВКС. — Значит, все-таки прав был Хороняка. ВКС всегда жульничает. — Ничего личного, у меня приказ. И не вздумай дергаться. Убивать я тебя не буду, но ноги прострелю, чтобы не сбежал. — И почему я не удивлен? усмехнулся Рика и откинулся на спинку кресла. В этот момент к их столику подошел официант, поставил перед Рика его заказ картошку фри, отбивную, салат из свежих овощей и тарелку с ароматным хлебом. Перед техником появилась тарелка сразу с тремя здоровенными бургерами. «О, как раз можно перекусить!» Обрадовался Рика и тут же принялся за еду. «Поешь, в изоляторе ВКС такого не будет. Ты бы тоже перекусил, пока ждем, а то потом опять придется казенными харчами давиться». Техник усмехнулся, и, не отводя взгляда от Рика, одной рукой взял бургер, откусил от него здоровенный кусок. «Кстати», — сказал Рика, заметив на упаковке бургера в знакомую этикетку, «Ты знаешь, что в этих бургерах есть белок Б-117?» «Понятия не имею». «А знаешь, что такое белок Б-117?» «Просвети. Это человечина», — ответил Рика и замер, глядя за реакцией оппонента тот перестал жевать и уставился на рика т вот урод весь аппетит испортил знаешь когда придет патруль и мы будем сопровождать тебя в представительство вкс наверное ты пару раз споткнешься и упадешь и знаешь если придет что говорю если патруль придет твои последние сообщения не отправились